Глава 2. В доме ребенка уже несколько дней царило затишье, и это утро не стало исключением. Фрейя вошла последней, и после нее передняя дверь уже не открывалась, а телефон в приемную упрямо молчал. Кто-нибудь мог даже подумать, что зима высосала силы из всех насильников и педофилов. Устав от бесконечного цикла ураганов и оттепелей, Фрейя согласилась бы простить зиму, если бы это и впрямь возымело такой эффект. Слишком много она видела поломанных детских судеб, слишком много слышала рассказов об омерзительных издевательствах, чтобы не быть благодарной за наступившую паузу. Ради этого Фрея согласилась бы даже пригласить на остров все бури и шторма мира. Словно поймав ее на слове и откликнувшись на приглашение, в окно забарабанил ветер. Фрея вздохнула, подумав, что снова придется соскребать снег слабового стекла и даже вознесла небесам молчаливую молитву. А вдруг обогреватель ее развалины наконец-то сработает как надо. Фрея поежилась, и, чтобы согреться, напомнила себе, что у зимы есть и плюсы. Если такая погода сохранится, она, по крайней мере, отдохнет от докучливых друзей, которые, едва прослышав о существовании какого-то холмика в радиусе 10 часов ходьбы от рек Явика, проникались желанием непременно затащить ее на эту гору. «Фрейя, на твоем месте я убрала бы подальше все хрупкие предметы. По-моему, у тебя посетитель». Эльса, новый директор центра, остановилась в дверях тесного офиса, выделенного Фрейей после понижения. Ей было около 50, и до перевода в центр она возглавляла комитет защиты детей. Человек, стрелявший в кого-то, пусть даже это была самооборона, не может быть директором центра. Так решило начальство. Боссы опасались неблагоприятной реакции прессы, которая могла усомниться в ее соответствии с занимаемой должности, тем более что ее брат Бальдур сидел в тюрьме. Худшие опасения комитета, к счастью, не реализовались, но любимой работы она лишилась. Что, не поняла. Оцепенение ненадолго уступило место удивлению. Но уже через минуту Фрея снова уставилась на экран, размышляя безрадостно о своей судьбе. Неужели вот такой будет отныне вся ее жизнь? Неужели ее участь — быть мелким колесиком в машине социального обеспечения? Или даже не колесиком, а крошечным зубчиком? Охватившая ее уныние не имела отношения к новой начальнице. Эльса прекрасно справлялась с обязанностями директора центра. Нет, просто карьера, опустившаяся на уровень ниже приемлемого для Фреи, застопорилась и начала стагнировать. Эхо выстрела еще долгие годы будет звучать в стенах дома ребенка. Некоторое время назад Фрей задумывалась о том, чтобы вернуться в университет и попробовать себя в иной области. Вот только в какой? Ни геологом, ни бухгалтером она себя не представляла. Ее талант лежал в способности понять настроения и мысли детей и подростков, а не в анализе структуры камней или сводных ведомостей. «Он только что припарковался. а Твой друг. Тот незадачливый коп». «Хюльдар?» Фрей машинально скорчила гримасу. Он мне не друг, а совсем даже наоборот. Должно быть, приехал как кому-то еще. Эльса покачала головой. Сомневаюсь. Она подняла тонкую кожу до кости, руку и указала в окно. Это ведь он. Весила Эльса вряд ли больше пятидесяти килограммов, и отсутствие даже лишней унции плоти не позволяло ей ни замаскировать, ни смягчить выражение лица, в результате чего оно выглядело необыкновенно оживленным. Скрыть свое тощее тело Эльса пыталась под свободными в стиле хиппи одеяниями, но даже они время от времени облегали фигуру. Радикально короткая стрижка придавала ей сходство с объявившим голодовку заключенным, тем более, когда она носила оранжевое. Фрей быстро взглянула и действительно увидела Хюльдера, пытавшегося в противоборстве с ветром закрыть дверцу полицейской машины. «О, Господи, не хочу с ним разговаривать!» «Боюсь, если он хочет поговорить с тобой, выбирать не придется. При условии, конечно, что он здесь по делам службы. Не хочу напоминать тебе, как важно для нас поддерживать добрые отношения с полицией». Тоном и выражением лица Эльса ясно дала понять, что мнение Фрея в данном случае в расчет не принимается. Прежде чем ты успела предъявить другое возражение, директор скрылась в коридоре. Оставалось только надеяться, что Хюльдер все же приехал увидеть кого-то другого. Было слышно, как открывалась передняя дверь, потом приближающиеся голоса директора и полицейского. Фрей даже не успела закончить свою молитву, а они уже стояли на пороге ее закутка. Тонкая, как тростинка Эльса и высокий, плотный хюльдер Выглядел он в точь в -точь, как последний раз, усталый и осунувшийся. Странно, но ему это шло. Фрей знала Хюльдера достаточно хорошо, чтобы понимать, это его обычное состояние. Даже в суде в костюме он производил впечатление человека, которого нужно срочно доставить домой и уложить в постель. Темные тени под глазами, щетина, растрепанные волосы. Больше всего Фрейю раздражало, что вот это ее тип мужчины, который, даже будучи не в лучшей форме, не станет терять времени в постели, зевая. По крайней мере, Хюльдер был именно таким, в чем Фрейя убедилась на собственном опыте, пусть даже этот опыт и ограничился единственной ночью. В том, что получилось именно так, был виноват он сам. Показал себя идиотом. Да, идиот. Но каков в постели. Прежде чем мысли унесли ее в далекие дали, Фрейя напомнила себе, что именно из-за него она оказалась в своем нынешнем незавидном положении, что именно он отвечал за расследование, стоившее ей предыдущей работы. Ну что ж, представлять вас друг другу не надо. Фрей, посмотри, чем можно помочь нашему гостю. Больше ничего не объясняя и даже не намекнув, что все это значит, Эльса повернулась и вышла. Хюльдер неловко ухмыльнулся. В отличие от Фрей, он злился на нее не так, как она на него. Точнее, он вообще на нее не злился, судя по продолжающимся попыткам возобновить знакомство. После того злосчастного выстрела судьба сводила их чаще, чем ей хотелось бы. Оба они вызывались свидетелями в суд. Сначала в один, над человеком, в которого стреляла Фрея, а потом в другой – завершившийся гораздо быстрее, над ее братом Бальдором, обвиняемым в незаконном владении огнестрельным оружием. Вдобавок к уже отбываемому он получил еще 12 месяцев. Фрей этот срок представлялся невыносимым, а вот брат принял приговор стойкой и даже бровью не повел. «Будет время подумать», — сказал он сестре. О чем брат станет думать, Фрей не хотела даже представлять. Возможно, Бальдор не возмущался еще и потому, что она, по крайней мере, попыталась солгать относительно происхождения оружия, заявив, что нашла его на улице. Надо отдать должное, этот подлец фюльдер поддержал ее, сказав, что понятия не имеет, как оружие попало к ней. Впрочем, толку от всего этого было мало. А тот факт, что она оказалась в долгу перед ним, лишь усиливал ее неприязнь. Судьбу Бальдора решили отпечатки его пальцев на оружие. Сама же Фрейя лишь чудом избежала обвинения в лжесвидетельстве, однако этот материал сыграл свою роль в решении понизить ее в должности. «Можно войти?» «Входи», — холодно сказала Фрея. «А сесть тоже можно?» «Садись», — произнесла она тем же тоном, и когда он устроился, на стуле добавила. «Чем могу помочь?» «Вот ты мне и скажи», — Хюльдер положил на стол лист бумаги. Всматриваясь в неряшливые каракули, Фрей рассуждала, что могла бы и догадаться. Почерк у него безобразный. «Расследую одно дельце, и мнение детского психолога было бы очень даже кстати». Хюльдер улыбнулся той же кривой, чуть смущенной улыбкой, что осветило его лицо минуту назад, когда он стоял на пороге. «А ты единственная, кого я знаю в этой области». «Понятно». Фрей решила, что этого пока достаточно. «Чем меньше слов, тем лучше». Пусть не думает, что ей не терпится поболтать по-дружески. «Да, ну вот, пока не начал. Ты, кстати, как?» Он выдержал ее взгляд и даже не моргнул. В том и заключалась сила обаяния этого придурка, что когда он полностью переключался на нее, выражение рассеянности исчезало. Разумеется, Хюльдер был таким со всеми женщинами. «Хорошо, отлично. Она не стала отвечать на любезность любезностью, спрашивать, как его дела?» «А твой брат?» «Хорошо, отлично. Так что ты хотел спросить?» Прохладные приемы, грубовато-короткие ответы, похоже, ничуть его не смутили. Он лишь вежливо улыбнулся и перешел к делу. «Это написал 14-летний школьник или школьница. Скорее, все-таки парень. Хотелось бы знать, стоит ли из-за этого беспокоиться?» «Посмотрим». Хюльдер подтолкнул к ней листок. Фрей прочитала и вернула ему текст. «Когда это было написано и при каких обстоятельствах?» Десять лет назад, почти день в день, Хюльдер рассказал о совместном проекте двух школ о временной капсуле. фрейя слушала без особого интереса: Боюсь, ничем не могу тебе помочь, ни с чего начать. Но, думаю, волноваться причин нет. Подростки часто представляют, как однажды бьют своих врагов, но фантазии так и остаются фантазиями. Здесь нужно знать бэкграунд. Если подросток был зол, когда писал это, то, возможно, из-за того, что указанные люди что-то сделали в этот день. Если это так, причин для беспокойства нет. Злость со временем пройдет, система очистится. А вот если паренек таял злобу долго, холил ее или леял, тогда дело другое. Но это маловероятно. Чтобы 10 лет носить в себе ненависть, нужна очень сильная мотивация. Очень сильная. Значит, есть надежда, что однажды ты меня простишь. Хюльдер печально улыбнулся. «Я сказала, что потребуется очень сильная мотивация. Я не сказала, что это невозможно». Улыбка слетела с его лица, и Фрейя тут же пожалела о своих словах. «Трудно злиться на кого-то, когда этот кто-то сидит прямо перед тобой. Куда легче, когда ты одна, когда перебираешь и пестуешь обиды. На твоем месте я постаралась бы отыскать того, кто это написал. Вряд ли из этого будет толк, но ты, по крайней мере, сможешь закрыть дело и перейти к другим расследованиям. Полиции наверняка есть чем заняться. Вообще-то нет. Уровень преступности упал из-за погоды. Сейчас у нас только одно серьезное расследование. Жутковатое дело, но я в нем не участвую. Чисто случайно оказался замешан на ранней стадии. Попал в неблагонадежные. Ничего важного не доверяют. Хюльдер снова улыбнулся, явно рассчитывая показать, что такое отношение ему до лампочки. Но получилось неубедительно. И жалкая улыбка лишь выдала скрытую обиду. Чувство это Фрейя знала даже слишком хорошо, но от комментариев воздержалась. Стоит только позволить себе малейшую слабость, не заметить щель в броне, и вся защита мгновенно рухнет. Хотя ей нужен был кто-то, в чью летку можно поплакаться. Кто-то, кто выслушал бы ее обиды и жалобы из-за потерянной работы. А самое главное, кто-то, кто мог бы ее понять. И такой человек сейчас сидел напротив». На подруг рассчитывать не приходилось – Они только притворялись, что сочувствуют, но выдавали себя, едва открыв рот. «Послушайте, так это она во всем виновата». Сама решила переспать с плотником Йонасом, оказавшимся в действительности полицейским Хюльдером. Сама решила помириться с ним, вопреки ясным указаниям на то, что у парня проблемы. Сама решила взять на работу оружие, чтобы передать ему. Сама решила спустить курок. «Кто же еще виноват, если не она?» А раз так, нужно смириться с последствиями, перестать ныть и заняться вместе с ним йогой. Возможно, выслушать ее согласился бы брат, но жаловаться ему Фрей не решалось. В теперешних обстоятельствах это представлялось неуместным, пусть даже неприятности навлек он на себя сам. В итоге оставалась только собака Бальдура Молли, сделавшаяся в последнее время ее лучшей наперстницей. И пусть Молли зевала, кривила мордочку и откатывалась подальше во время пространных монологов Фрейи. Она, по крайней мере, никогда не критиковала ее и не приставала с глупыми вопросами. Так или иначе, уступить соблазну раскрыть душу и подкровенничать Фрея не успела. «Вообще-то, думаю, тебе это неинтересно, так что перейду к делу». Фрея невольно улыбнулась про себя. Пусть и непреднамеренно, Хюльдер сам отказался от шанса помириться в этот раз. А уж она позаботится, чтобы других возможностей ему не представилось. Есть другое письмо, написанное вроде бы тем же пареньком, предположительно в тот же день. Но мне хотелось бы услышать твое мнение. Как думаешь, их мог написать один и тот же человек? Хюльдер протянул через стол вторую фотокопию. Да, почерк похожий, но содержание сильно отличается. Я в таком деле не судья. Неужели в полиции нет экспертов? Есть, насколько мне известно. Но я надеялся, что ты увидишь в формулировке какие-то признаки того, что автор один и тот же. Фрей еще раз пробежала глазами по небрежно написанному тексту. В 2016 году будет ядерная война. В Исландии наступят сильные холода, но это лучше, чем в других странах, где все умрут. Вместо того, чтобы сажать в тюрьму, преступников станут отправлять за границу, и они тоже будут умирать. трестюр 9 Б. Возможно, автор один и тот же. Текст выдает сходный негативный настрой. Другие письма такие же пессимистические. Нет, ну, может быть, еще одно или два, но ничего подобного этому. Многие предсказывают, что Исландия выиграет мировой чемпионат по гандболу, или рассуждают о всяких необычных способах передвижения, зеленой энергии и все такое. Или что мы станем есть в будущем. К счастью, большинство предсказаний не сбылось. Мне как-то не улыбается переходить в ближайшее время на меню из насекомых и морских водорослей. Ты узнавал в школе насчет этого трестера? Нет, пока еще нет. «Хотя сначала услышать твое мнение. Представляю, как бы они встревожились, узнав, что один из бывших учеников может оказаться серийным убийцей. Так что, причин для беспокойства нет?» «Я так не думаю. Если мальчик один и тот же, то он, вероятно, был сильно чем-то расстроен, когда они сдавали эти письма. Вот и объяснение негативного настроя. Сомневаюсь, что за этим стоит что-то более серьезное». «Хорошо. Разговор вроде бы заканчивался». Но намерения уходить Хюльдер не выказывал. Это хорошо. Да, хорошо. Фрейя саркастически, как ей хотелось надеяться, усмехнулась. Она уже решила ничего больше не говорить, но тут ее осенила. Полагаю, что вы, наверное, убедились, что никто с такими инициалами не умер при подозрительных обстоятельствах. Да, конечно. Утверждать рано, но ничего такого в этом году пока еще не случилось. Хюльдер подтянул к себе фотокопии и свернул их в тугую трубочку. Но шестнадцатый год только-только начался. Кто знает, что еще будет впереди. Поднявшись, он еще раз улыбнулся. Будем надеяться, что хотя бы не ядерная война. Спасибо за помощь. Фрей смотрела ему в спину с чувством сожаления. Заняться ей было практически нечем, а Хюльда хотя бы оживил унылый серый день. Но когда он повернулся у порога, она изобразила полнейшее равнодушие, давая понять, что будет рада увидеть его спину. «Что-то еще?» «Вообще-то да. Ты не согласишься встретиться вместе со мной с автором писем, когда мне удастся установить его личность? Если он все еще не вполне психически стабилен, ты скорее, чем кто-либо, заметишь признаки». «Окей», — не раздумывая ответила Фрея, — «проверить не помешает». Хюльдер довольно улыбнулся, а Фрея поймала себя на мысли, что не смогла бы таить злобу десять лет. Но прежде чем она успела развить эту тему дальше, Хюльдер, похоже, не сдержавшись, выпалил. «Это кем же надо быть, чтобы отрубить человеку руки?» «Что?» Она растерялась и даже подумала, что ослышалась. «Отрубить другому руки? Кто на такое способен?» «Тут всякое может быть. Жертва была еще жива или уже мертва?» «По всей видимости, жива. От недавней улыбки на его лице не осталось и следа». «Безумец», — не думая, — ответила Фрея. «В конце концов, она не знала ни одного исследования, ссылкой на которое могла бы подтвердить это свое заключение. Человек, страдающий серьезным психическим расстройством,